Броуди стоял с повисшей, как плеть, рукой и, раздувая ноздри, тупо смотрел на обломки. Он не ощущал более сломанной руке, только не мог ею двигать. Но грудь его, казалось, готова была разорваться от бессильного бешенства. То, что этот щенок, первый из всех людей, не только не испугался, но еще оставил его в дураках, вызывало в нем корчи уязвленного самолюбия. На физическую боль он не обращал внимания, Но гордость его была смертельно задета. Пальцы его левой руки кодзвульсивно сжимались. Ведь в одну минуту он мог бы загнать этого парня в угол и избить его до смерти. И оказаться побежденным, не успев нанести ему ни единого удара. Только последний остаток самообладания и проблеск рассудка помешали ему, очертя голову, броситься на улицу вслед за фойлом, чтобы настигнуть и сокрушить его.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 осмотрел свою беспомощную руку, которая уже посинела, распухла и имела отечный вид. Надо было что-нибудь сделать, а также придумать объяснение. Какую-нибудь галиматью, вроде того, что он поскользнулся на лестнице. Угрюмый вышел он из лавки, с треском захлопнул и запер входную дверь, и отправился домой. Деннису между тем пришло в голову, что своим опрометчивым постуком он сильно повредил и Мэри, и себе. До разговора с ее отцом он воображал, что умилостивит его и получит позволение навещать Мэри. Тогда им будет легче подготовить все для побега. Он даже доверчиво рассчитывал на то, что Броди постепенно сменит гнев на милость и, может быть, начнет питать к нему некоторое расположение. Такой успех, несомненно, облегчил бы им дальнейшие шаги и смягчил бы удар при неизбежном раскрытии тайны.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 Всего несколько минут тому назад он видел его в состоянии такой необузданной злости, что начинал бояться за судьбу Мэри и не переставал клясть себя за свое неосторожное вмешательство. Он был в полной растерянности, не зная, что ему теперь делать. Проходя мимо пищебумажного магазина на Хай-стрит, подумал, что надо написать Мэри и назначить ей свидание на следующий день. Он вошел в лавку и купил листок почтовой бумаги и конверт. Несмотря на мучившую его тревогу, он сохранил свое умение пленять людей и до тех пор любезничал со старой дамой, стоявшей за прилавком, пока она не продала ему марку и не дала перо и чернильницу. Она сделала это охотно, матерински улыбаясь ему, и пока он писал короткую записку Мэри, внимательно наблюдала за ним.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 Застегнув доверху пиджак, засунув руки в карманы, вызывающие вздернув подбородок, он торопливо зашагал дальше. Он решил обследовать местность вокруг дома Броуди.